Глава 13 «Отнеси мой саквояж в ту спальню, что окнами на улицу, Колпурния, Были первые слова тети Александры. «Джин, Луиза, перестань чесать затылки!» Были ее следующие слова. Колпурния подняла тяжелый тетин чемодан и отворила дверь. «Я сам отнесу!» — сказал Джин и перехватил чемодан. Слышно было, как чемодан грохнул об пол в спальне. Все, теперь он тут надолго. — Вы приехали в гости, тетя? — спросила я. Тетя Александра нечасто выезжала с пристани и уж тогда путешествовала с помпой. У нее был свой ярко-зеленый солидный Бьюик и черный шофер. Оба сверкали такой чистотой, смотреть тошно но сейчас их нигде не было видно. «Разве отец вам ничего не сказал?» спросила тетя Александра. Мы с Джимом помотали головами. «Вероятно, забыл. Его еще нет дома?» «Нет, он обычно возвращается только к вечеру», сказал Джим. «Ну так вот, ваш отец и я посоветовались и решили, что пора мне немножко у вас пожить». «Немножко?» В Мейкомбе может означать и три дня, и тридцать лет. Мы с Джимом переглянулись. «Джим становится взрослый, и ты тоже растешь», — сказала тетя Александра. «Мы решили, что тебе полезно женское влияние. Пройдет совсем немного лет, Джин Луиза, и ты начнешь увлекаться нарядами и молодыми людьми». Я могла много чего на это ответить. «Калпурния тоже женщина». «Пройдет еще очень много лет, пока я начну увлекаться молодыми людьми, а нарядами я вообще никогда не стану увлекаться». Но я промолчала. «А как же дядя Джимми?» — спросил Джим. «Он тоже приедет?» «О нет, он остался на пристани. Ему надо присматривать за фермой». «А вы не будете без него скучать?» — спросила я и сразу спохватилась. Это был не очень тактичный вопрос. Тут ли дядя Джимми, нет ли, разница невелика. От него все равно никогда слова не услышишь. Тетя Александра пропустила мой вопрос мимо ушей. Я не могла придумать, о чем еще с ней говорить. Сказать по совести, я никогда не знала, о чем с ней говорить. И сейчас сидела и вспоминала наши прошлые тягостные беседы. «Как поживаешь, Джин Луиза? «Очень хорошо. Благодарю вас, мэм. А вы как поживаете?» «Хорошо, спасибо. А чем ты все это время занималась?» «Ничем». «Как? Неужели ничего не делаешь?» «Ничего». «Ну, у тебя, наверное, есть друзья?» «Да, мэм». «Так чем же вы все занимаетесь?» «Ничем». Тетя, конечно, считала меня круглой дурой. Один раз я слышала, она сказала Атикусу, что я отсталая. Что-то было неладно. Но расспрашивать не захотелось. По воскресеньям тетя Александра всегда бывала сердитая. Наверное, из-за корсета. Она была не толстая, но весьма солидная особа и сильно затягивалась. Бюст получался такой высокий, что смотреть страшно. Сзади все очень пышно, талия в рюмочку. Глядя на эту фигуру, поневоле подумаешь, что, наверное, в молодости тетя Александра была как песочные часы. С какого боку не посмотри, выходила Очень внушительно. Остаток дня прошел в тихом унынии. Так всегда бывает, когда приедут родственники. А потом мы заслышали автомобиль и сразу ожили. Это из Монтгомери вернулся Атикус. Джим забыл свою солидность и вместе со мной побежал его встречать. Джим выхватил у Атикуса чемодан и портфель, а я повисла у него на шее. Он на лету поцеловал меня, и я спросила, «А книжку ты мне привез?» «А знаешь, тетя приехала!» Атикус сказал, «привез и знает». «Тетя будет у нас жить!» «Ты рада?» Я сказала, «очень рада». Это была неправда, но бывают такие обстоятельства, что приходится и соврать, раз уж все равно ничего не поделаешь. Мы решили, что настало время, когда детям необходимо... А, «В общем, вот что глазастик», сказал Атикус. «Тетя делает мне большое одолжение». И вам обоим тоже. Я не могу весь день сидеть с вами дома. И этим летом нам придется трудно. Да, сэр, сказала я. Я ничего не поняла. Мне только показалось, что не так уж Атикус звал тетю Александру. Это она сама все придумала. У нее была такая манера. Она заявляла, так лучше для семьи. Вот, наверное, и к нам она поэтому переехала. Мейкомп встретил тетю Александру очень приветливо. Мисс Моди Эткинсон испекла свой любимый торт, до того, пропитанный наливкой, что я стала пьяная. Мисс Стивени Кроуфорд приходила в гости и сидела часами, причем больше все качала головой и говорила «Хм-хм». Мисс Рэйчел зазывала тетю днем пить кофе, И даже мистер Натан Редли один раз заглянул к нам во двор и сказал, что рад ее видеть. Потом тетя Александра расположилась у нас как дома. И все пошло своим чередом. И можно было подумать, будто она весь век тут живет. Ее славу отличной хозяйки еще подкрепили угощения на собраниях миссионерского общества. Тетя не доверяла колпурнии печь и стряпать деликатесы, которые должны были поддерживать силы слушателей во время длиннейших докладов общества распространения христианства на Востоке. Она вступила в Мейкомпский дамский клуб и стала его секретарем. В глазах Мейкомпского высшего света тетя Александра была последней представительницей аристократии. Манерами обладала самыми изысканными, какие приобретаются только в лучших закрытых школах и пансионах. Была образцом и авторитетом в вопросах морали, мастерски владела искусством намека и не знала себе равных по части сплетен. Когда научилась в школе, ни в одной христоматии не упоминалось о внутренних сомнениях, и тетя Александра понятия о них не имела. Она не ведала скуки и не упускала случая выступить в роли главного арбитра, наводила порядок, давала советы, остерегала и предупреждала. Она никогда не забывала упомянуть о слабостях любого другого рода и племени, дабы возвысить славный род Финчи. Эта привычка иногда злила Джима, а чаще забавляла. «Тете нужно быть поосторожнее в словах». Она наводит критику чуть не на всех в Мейкомбе, а ведь половина города нам родня. Молодой Сэм Мэри Уэзер покончил с собой. И тетя Александра наставительно говорила: Наклонность к самоубийству у них в роду. Стоило 16-летней девчонке в церковном хоре разок хихикнуть, и тетя Александра замечала: Вот видите, в роду Пенфилдов все женщины легкомысленны. Кажется, любая мейкопская семья отличалась какой-нибудь наклонностью к пьянству, к азартным играм, к скупости, к чудачеству. Один раз тетя стала уверять нас, будто манера совать нос в чужие дела у мисс Стивени Кроуфорд наследственная. И Атикус сказал, «А знаешь, сестра, если вдуматься, до нашего поколения в роду Финчи все женились на двоюродных сестрах» и выходили за двоюродных братьев. Так ты, пожалуй, скажешь, что у Финчи наклонность к кровосмешению? Тетя сказала, нет, просто от этого у всех в нашей семье маленькие руки и ноги. И что ее всегда волнует наследственность? Почему-то мне представлялось так. Люди благородные — это те, от чего ума и талантов всем больше всего пользы. А у тети Александры как-то так получалось, хоть она прямо и не говорила, будто чем дольше семья живет на одном месте, тем она благороднее. «Тогда и Юэлы благородные», — сказал Джим. Уже третье поколение семейства, к которому принадлежали Баррис, Юэл и его братья, существовало на одном и том же клочке земли за городской свалкой, росло и кормилось за счет городской благотворительности. А все-таки в теории тети Александры Была какая-то правда. Мейкомп – старинный город. Расположен он на 20 миль восточнее пристани Финча, слишком далеко от реки, что очень неудобно и странно для такого старого города. Впрочем, он стоял бы на самом берегу, если бы не один ловкий человек по фамилии Синкфилд. На заре времен этот Синкфилд держал гостиницу на перекрестке двух скотопрогонных дорог и это был единственный постоялый двор во всей округе. Сингфилд не был патриотом. Он одинаково оказывал услуги и продавал патроны и индейцам и белым поселенцам, и немало не задумывался, стоит ли его заведение на территории Алабамы или во владениях племени ручья, лишь бы дело приносило доход. Дело процветало, а в это самое время губернатор Уильям Уайт-Бип решил упрочить покой и благоденствие вновь созданного округа, и отрядил землемеров определить в точности, где находится его центр, чтобы здесь и обосновались местные власти. Землемеры остановились у Сингфилда и сообщили ему, что его постоялый двор входит в пределы округа Мейкомп, и показали, где именно разместится, по всей вероятности, административный центр округа. «Не соверши, Сингфилд, дерзкого шага, чтобы остаться на бойком месте», Центр этот расположился бы посреди уинстоновых болот, унылых и ничем не примечательных. А вместо этого осью, вокруг которой рос и ширился Мейкомп, стал постоялый двор Сингфилда, ибо смекалистый хозяин в один прекрасный вечер, напоив своих постояльцев до того, что перед глазами у них все путалось и расплывалось, уговорил их вытащить карты и планы, малость отрезать там, чуточку прибавить тут и сдвинуть центр округа на то место, которое ему, Сингфилду, было всего удобнее. А на утро они отправились в Освояси и повезли с собой в переметных сумах, кроме карт, пять кварт наливки, по две бутылки на брата и одну губернатору. Поскольку Мейкомп был основан как административный центр, он оказался не таким неряхой, как почти все города таких же размеров в штате Алабама. С самого начала дома строились солидно. Здание суда выглядело весьма внушительно, улицы прокладывались широкие. Среди жителей Мейкомба немало было разного рода специалистов. Сюда приезжали издалека, когда надо было вырвать больной зуб, пожаловаться на сердцебиение, починить экипаж, положить деньги в банк, очистить душу от греха, показать мулов ветеринару. Но в конце концов еще вопрос – Мудро ли поступил в свое время Сингфилд? По его милости, молодой город оказался слишком в стороне от единственного в ту пору общественного средства сообщения, от речных судов. И жителю северной части округа приходилось тратить два дня на поездку в город Мейкомп за необходимыми покупками. Вот почему за сто лет город не разросся, и остался все таким же островком среди пестрого моря хлопковых плантаций и густых лесов. Война между севером и югом обошла Мейком стороной, но режим реконструкции юга и крах экономики все же вынудили город расти. Рос он не вширь. Новые люди появлялись редко, Браки заключались между представителями одних и тех же семейств, так что постепенно все мейкомпцы стали немножко похожи друг на друга. Изредка кто-нибудь вернется из отлучки и привезет с собой жену, уроженку Монтгомери или Мобила. Но и от этого пройдет лишь едва заметная рябь по мирной глади семейного сходства. В годы моего детства жизнь текла почти без перемен. Разумеется, жители Мейкомба делились на касты, но мне это представлялось так. Люди взрослые, мейкомбские граждане нынешнего поколения, прожившие бок о бок многие годы, знают друг друга наизусть и ничем один другого удивить не могут. Осанка, характер, цвет волос, даже жесты принимаются как нечто, само собой разумеющееся, что переходит из поколения в поколение и только совершенствуется со временем. И в повседневной жизни надежным руководством служат истины, вроде «Все Кроуфорды суют нос в чужие дела», «Каждый третий Мэри Уэзер – Делафилды с правдой не в ладах. У всех Бьюфордов такая походка. А стало быть, когда берешь у кого-либо из Делафилдов чек, сперва наведи потихоньку справки в банке. Мисс Моди Эткинсон сутулится, потому что она из Бьюфордов. И если миссис Грейс Мэри Уэйзер тихомолку потягивает джин из бутылок от сиропа, удивляться тут нечему. Тоже делала и ее матушка. Мейкомп. Сразу почуял в тете Александре родственную душу. Мейкомб, но не мы с Джимом!» Я только диву давалась. Неужели она родная сестра Атикусу и дяде Джеку? И даже вспомнила старые сказки про подменыши и корень мандрагоры, которыми в незапамятные времена пугал меня Джим. «В первый месяц ее жизни у нас...» Все это были просто отвлеченные рассуждения. Тетя Александра почти не разговаривала со мной и с Джимом. Мы ее видели только во время еды до да вечером перед сном. Ведь было лето, и мы весь день проводили на улице. Конечно, иной раз среди дня забежишь домой выпить воды. А в гостиной полно мейкомпских дам. Потягивают чай, шепчутся, обмахиваются веерами, и я слышу. «Джин Луиза, поди сюда!» «Поздоровайся с нашими гостями. Я вхожу, и у тети становится такое лицо, будто она жалеет, что позвала меня, ведь я всегда в глине или в песке. «Поздоровайся с кузиной Лили», — сказала один раз тетя Александра, поймав меня в прихожей. «С кем?» — переспросила я. «Со своей кузиной Лили Брук». «Разве она нам кузина? А я и не знала». Тетя Александра улыбнулась так, что сразу видно было. Она деликатно извиняется перед кузиной Лили и сурово осуждает меня. А когда кузина Лили Брук ушла, я уж знала, мне здорово попадет. Весьма прискорбно, что наш отец не потрудился рассказать мне о семействе Финч и не внушил своим детям никакой гордости. Тетя призвала и Джима. Он сел на диван рядом со мной И насторожился. Она вышла из комнаты и возвратилась с книжкой в темно-красном переплете, на котором золотыми буквами было вытеснено «Джошуа Сент-Клер. Размышления». «Эту книгу написал ваш кузен», — сказала тетя Александра. «Он был замечательный человек». Джим внимательно осмотрел книжечку. «Это тот самый кузен Джошуа, который столько лет просидел в сумасшедшем доме?» «Откуда ты знаешь?» — спросила тетя Александра. «Так ведь Атикус говорит, этот кузен Джошуа был студентом и свихнулся». «Атикус говорит, он пытался застрелить ректора». «Атикус говорит, кузен Джошуа говорил, что ректор просто мусорщик и хотел его застрелить из старинного пистолета, а пистолет разорвался у него в руках». Атикус говорит, родным пришлось выложить 500 долларов, чтобы его вызволить. Тетя Александра выпрямилась и застыла точно айс на крыше. Довольно, сказала она, к этому мы еще вернемся. Перед сном я пришла в комнату Джима попросить что-нибудь почитать. И в это время к нему постучался Атикус. Вошел, сел на край кровати, невозмутимо оглядел нас и вдруг... Улыбнулся. «Эм, начал он. В последнее время он как-то покашливал, прежде чем заговорить, и я уж думала, может это он наконец становится старый, но с виду он был все такой же. Право не знаю, как бы вам сказать. Да прямо так скажи, посоветовал Джим. Мы что-нибудь натворили? Отцу явно было не по себе. — Нет, просто я хотел вам объяснить. Тетя Александра меня просила. — Сын, ты ведь знаешь, что ты Финч, правда? — Так мне говорили. Джим из-под поглядел на отца и, верно, сам того не замечая, повысил голос. — Атикус, в чем дело? Атикус перекинул ногу на ногу, скрестил руки. Я пытаюсь вас познакомить с обстоятельствами вашего происхождения. Джим еще сильнее сморщился. «Знаю я эту ерунду!» — сказал он. Атикус вдруг стал серьезен. Он заговорил своим юридическим голосом. «Ваша тетя просила меня по возможности донести до сознания твоего и Джин Луизы, что оба вы не какие-нибудь безродные. За вами стоит несколько поколений, получивших безукоризненное воспитание. Тут у меня по ноге побежал муравей. Я стала его ловить, и Атикус замолчал. Я почесала укушенное место. «Безукоризненное воспитание», — повторил Атикус. «И вы должны жить так, чтобы быть достойными вашего имени». Тетя Александра просила меня сказать вам, что вы должны себя вести, как подобает маленькая леди и юному джентльмену. Она намерена побеседовать с вами о нашей семье и о том, какую роль играли Финчи на протяжении долгих лет в жизни округа Мейкомб. Тогда вы будете представлять себе, кто вы такие. И, может быть, постараетесь вести себя соответственно. Скороговоркой закончил он. Мы с Джимом Были ошарашены. И, раскрыв рот, поглядели друг на друга, потом на Атикуса. Ему, видно, стал тесен воротничок. И ничего не ответили. Немного погодя, я взяла со столика гребенку Джима и провела зубцами по краю доски. «Перестань трещать!» — сказал Атикус. Сказал резко и очень обидно. Я не довела гребенку до конца и швырнула ее на пол. «Неизвестно, почему я заплакала и никак не могла перестать. Это не мой отец. Мой отец никогда так не думал и никогда так не говорил. Это его тетя Александра заставила». Сквозь слезы я увидела Джима. Он стоял так же уныло и одиноко и голову свесил на бок. Идти было некуда. Но я повернулась, хотела уйти, и передо мной оказалась жилетка Атикуса. Я уткнулась в нее и услышала за светло-синей материи знакомые тихие звуки. Тикали часы, похрустывала крахмальная рубашка, негромко, ровно стучало сердце. — У тебя бурчит в животе, — сказала я. — Знаю, — сказал Атикус. — А ты выпей соды. — Выпью. — Атикус, как же мы теперь будем? Все станет по-другому, и ты... Он погладил меня по затылку. «Не волнуйся», — сказал он, — «погоди волноваться». И тут я поняла, он опять с нами. Ноги у меня уже не были, как чужие, и я подняла голову. «Ты правда хочешь, чтобы мы были такие? Ничего я не помню, как это Финчем полагается по-особенному себя вести. И не надо вспоминать. Оставим это». Он вышел. Он чуть было не хлопнул дверью, но в последнюю минуту спохватился и тихо ее притворил. Мы с Джимом еще смотрели вслед, и вдруг дверь опять отворилась, и в нее заглянул Атикус. Он высоко поднял брови, очки соскользнули на кончик носа. «Кажется, я становлюсь все больше похож на кузена Джошуа. Как по-вашему, может, я тоже обойдусь нашему семейству в 500 долларов?» Теперь-то я понимаю, чего добивался от нас Атикус. Но ведь он был всего лишь мужчина. А с такими тонкостями воспитания умеют справляться только женщин.